Триста восемьдесят ш е с т о гурум. Если внимательно всмотритесь и вдумайтесь в нашу жизнь, наши т в о р ч е с т в о и труды, то не трудно составить себе ясное и четкое представление о том, что мы оставили людям после себя, чем наполнены были наши мысли и устремления, какими образами красоты, какими чувствами наполнили и насытили мы пространство. И это поняв. Можете спросить уже самих себя, а что сделали и делаем мы сами, чтобы оставить после себя л ю д я м нечто прекрасное, достойное последователей великого учения жизни, каковыми считаем себя?